Отец был, как и мать, кристальной честности. Его за это особенно уважали окружающие соседи крестьяне. Они добродушно говорили отцу, улыбаясь, «Ты, Мошка, дуже честный, а вы тому ты таки бидный». Отец им отвечал, «Лучше будь бидным, а не жуликом». «Твоя правда», — отвечали они ему. Для меня ясно, что малообразованные мои родители, но от природы умные и честные, дали нам много положительного, отдавая детям все свои силы, в то время как рядом такие же бедняки жили с отягом, мало заботясь о себе, о детях, о чести семьи. Как сложилось, так мол пусть идёт, нам бы прожить кое-как, поесть и на быковую, а там, что выйдет из детей, Бог его знает. Но же родители не только рожали и кормили детей, но как могли и воспитывали их, формировали их? И если бы они к своему природному уму, трудолюбию, такту и энергии имели бы ещё образование, то и они, да, вероятно, и дети их принесли бы больше пользы людям и всему обществу. То, что я говорю, относится не только к старому прошлому, но в известном мире и к современным родителям и детям. Мы, дети, выросли и стали современными людьми, революционерами-большевиками. Но мы не противопоставляли себя отцу и матери, а восприняли от них все лучшее. Мы любили и, главное, уважали, и до сих пор уважаем своих родителей. Я думаю, что мои родители имеют свою немалую долю в том, что все их пять сыновей, выросших в далекой деревне глухого украинского Полесья, встали в ряды Коммунистической партии Ленина, в ряды борцов за победу над царизмом и капитализмом, за советскую власть и социализм. Я высоко оцениваю то, что они направили нас в город в ряды пролетариата. Это было, конечно, результатом прежде всего нищеты, но и проявлением их воли и решимости. Большое влияние имело то, что первым в начале 90-х годов выехал Михаил, который быстро пролетаризировался, сформировался социально и идеологически как сознательный пролетарий, который уже в 1903-1904 годах проявил себя энергично в классовой борьбе в городе Иванькове, в Чернобыле, а затем в Киеве где он уже в 1905 году стал социал-демократом-большевиком. Это, конечно, имело серьезное влияние на всех нас, и прежде всего на меня лично, который последовал его примеру, и еще до революции в 1911 году вступил в Большевистскую партию. Вступив в ряды Российской социал-демократической рабочей партии большевиков, Михаил встал под знамёна Ленин, проявив себя как бесстрашный революционер, участник революций 1905-1907 годов. Он был страстным агитатором среди рабочих и крестьян, борцом против царизма и кадализма, за интернационализм, против еврейского национализма и черносотенных погромщиков. Надо подчеркнуть, что Михаил I занёс в нашу семью и в деревню Кабаны идеи революции и социализма. Лично на меня его революционное влияние началось ещё когда я был мальчиком, в период его приездов в деревню. Заметил мою любознательность, и особый интерес к тому, что делается в городе, и в частности, что такое за забастовка, что такое партии революции и так далее. Он старался отвечать на мои вопросы. Но по мере моего роста этих моих вопросов было так много, что он, посмеиваясь, мне раз сказал, «Ты слишком много хочешь сразу узнать. Мне и самому не так легко тебе на все твои вопросы ответить». Но мне помогло то, что к нам, то есть к Михаилу, приехал его знакомый по Киеву, тоже гостивший у родителей в селе Ильинцы, который называл себя то анархистом, то эсером.